Начерченная линия будет напоминать резьбу винта или вкручивающуюся открывалку-штопор. Такая винтовая линия называется спиральная линия или спираль от латинского «спира» — виток. Спираль имеет важное применение в физике. Провода в электромагнитной катушке обернуты вокруг железной основы именно по спирали, чтобы помещенный между ними магнит вызвал электрический ток. В катушке очень важным является то, чтобы провода были закручены и расположены таким образом, чтобы оставался проход или своего рода канал для магнита. Поэтому такого рода спираль часто называют соленоид, а греческого солен, канал, путь. Однако есть еще одна важная разновидность спирали. Известным примером ее является домик или раковина улитки. По мере того, как улитка растет, раковина делает все больше и больше и витки, становясь соответственно все больше и больше. Поэтому спиралью часто называют расположенную в двух измерениях кривую, удаляющуюся все дальше от центра, то есть напоминающую домик улитки. 100-градусный термометр. В целом, при нагревании вещества расширяются, а при охлаждении сужаются. На основе этого факта человечество изобрело первый прибор по измерению температуры – штутный термометр. Слово «термометр» происходит от греческих слов «терме» – тепло, и «метрон» – мера, то есть это прибор для измерения тепла. Штутный термометр был изобретен в 1714 году немецким физиком Габриэлом Даниэлем Фаренгейтом. Он поместил тонкую трубку с выкаченным из нее воздухом в полую колбу с ртутью. При нагревании ртуть поднималась по трубке. Уровень, до которого ртуть поднималась, соответствовал уровню температуры. Стекло сосуда также расширялось под воздействием нагревания, но не в такой степени, как ртуть. Фаренгейт поместил колбу в сосуд из соли и тающего льда и отметил уровень ртутного столбика как нулевой. Затем он нагрел штуч до теплоты человеческого тела и обозначил этот уровень как сотый. Наверное, у человека температуру тела, которого он замерил, был небольшой жар, или же Фаренгейт просто решил указать реальные значения точки замерзания и кипения воды. Разделив промежуток между этими значениями на 100 равных отрезков, он получил шкалу, которую называют шкала Фаренгейта. На этой шкале уровень таяния чистого льда обозначен в 32 градуса, а точка кипения воды в 212 градусов. В 1742 году шведский астроном Андерс Цельсий обозначил точку таяния льда на отметке 100 градусов, а точку кипения воды на отметке 0 градусов. Впоследствии эти значения поменяли местами. Шкала, разделенная на 101-градусных интервалов, стала называться 100-градусная шкала. Ее также называют шкала Цельсия по имени ее создателя. Шкала Фаренгейта имеет широкое применение в Англии и США. Однако во всех остальных цивилизованных странах люди пользуются именно шкалой Цельсия. Этой же шкалой пользуются практически все ученые, в том числе и в Англии, и в США. Стрептококк. Когда бактерию называют микроб, то такое название следует признать слишком расширительным. Однако само слово «бактерия» является, как это странно не звучит, слишком узким для обозначения тех организмов, которым его применяют. Слово «бактерия» является производным от греческого «бактерион», означающего «маленький стержень». Однако не все бактерии имеют стержневидную форму. Бактерии, имеющие такую форму, называют бациллы. Это слово по означает «маленький стержень» или «маленький жезл» и является уменьшительным от «бакулус» – посох. Бактериологи особенно тщательно следят за точностью применяемой терминологии, поскольку они имеют дело с крохотными организмами, настоящими капельками жизни. В то же время существует определенная классификация этих организмов по их внешнему виду – Например, многие бактерии имеют не стержневую, а круглую форму. Такие бактерии называют кокки от греческого коктас, означающего зернышко или семечко. Некоторые из этих организмов называют микрококки от греческого микрос, маленький. Кокки, клетки которых имеют общую стенку, называются диплококки от греческого диплос, двойной, сдвоенный.